Глава 18, в которой Ода ужасно сердится. Ода и Айси благополучно добрались до автозаправочной станции, когда внезапно позади них раздался звонкий голос. «Эй, привет!» Ода вздрогнула, торопливо сползла со спины Айси и потащила его на бензоколонку. Поздно. Фрау Эклер уже их увидела. Учительница бесшумно подъехала к ним на лыжах. «Не тот ли это Етти, которого все ищут?» Недоверчиво поинтересовалась она. Ода похолодела и секунду даже не знала, что ей ответить. Но она быстро взяла себя в руки. «Ха-ха!» — громко рассмеялась девочка. «Ясно, это вы так шутите. Я гуляю с Йетти по городу. Хотела показать ему нашу школу». Она покачала головой и понизила голос. «Нет, конечно, это всего лишь костюм. Мы готовимся к реферату». «Ах, вот она что!» Фрау Эклер с интересом пощупала живот Айси. «Здорово! Кто же там прячется? нема Айси засмеялся, ему было щекотно. «Ах, Фред!» Фрау Эклер потерла мех между его пальцами. «Что это за материал?» «Полиэстер!» Не моргнув глазом, ответила Ода. «Мои родители привезли этот костюм из Тибета, когда были там на съемках». «Превосходно!» — восхитилась фрау Эклер. «Теперь ваш реферат получится весьма актуальным. Что ж, желаю успеха!» Она оттолкнулась палками и сразу скрылась в снегопаде. Ода перевела дух и, снова забравшись на спину Айси, направила его на окраину города. После того, как отец Фреда расчистил утром дорогу к лесу, снова выпало уже несколько сантиметров снега. Но, к счастью, след был все еще хорошо виден. Ода посмотрела на небо, где уже намечалась очередная метель. «Быстрее, Айси!» — подгоняла она. «Уже недалеко!» «Шарик Морозинова Ням-ням!» — обрадовался Айси, когда на опушке показалась иглу. Он уже предвкушал, как полакомиться сладостью, и только удивлялся, что шарик увеличивался по мере того, как они подходили ближе. Впечатленный, он обошел вокруг иглу, а Ода спрыгнула с его спины, и залезла в снежный домик. Голубоватый дневной свет просвечивал через снежные блоки, и ей казалось, будто она сидит внутри огромной лампочки. Ода встала на колени и, расстелив спальный мешок Немо, позвала Айси. «Как тут холодно!» — пробормотала она и прижалась к густому меху Йетти. «Но зато здесь ты в безопасности!» В этот момент зазвучала тихая мелодия. «Мои родители!» Лицо девочки просветлело. «Наконец-то!» Негнущимися пальцами она достала из сумки телефон и прочитала Айси полученную смс-ку. «Привет, улиточка!» Ода усмехнулась. «Просто невероятно, что у вас идет снег. Сначала мы даже решили, что ты шутишь, но потом увидели фотки, которые ты прислала. Бр! Пожалуй, мы задержимся тут еще на пару дней и будем наслаждаться солнышком, белым песком и морем». Ода судорожно вздохнула и стала читать дальше. «Надеемся, ты там не скучаешь? В крайнем случае, позвони нашему агенту. Тысяча поцелуйчиков. Мама и папа». Ода растерянно смотрела на снимок, который прислали родители. Они стояли на пляже, держась за руки, мама в бикини, папа в плавках. «Вот эгоисты!» Рассердившись, она вскочила и, швырнув мобильник в снег, пнула ногой стенку иглу. И в ту же секунду пожалела об этом. Ледяной кирпич выскочил из стенки наружу, и в образовавшуюся дыру посыпались крупные снежные хлопья.